Глава девятая. Бэби с Готэ Темпэ. Ролловэ Studios, Лондон. Март 2002 года. Неуемная музыкальная шкатулка крутит безумно зловещий трек. Клавишные в диссонансе пульсируют и нарастают, словно бушующие волны, пока пущенные задом наперед гитарой не выравнивают ритм. Бас из динамиков гремит по всей комнате, вибрируя в глубоком, мрачном и грязном темпе. Хлестки и барабаны играют на средней скорости, и тревожная атмосфера то сгущается, то вновь отступает, словно полузабытый кошмар. Призрачный проигрыш Файстате пронзает постоянно разрастающуюся какофонию, пока Кит Флинт не начинает первый куплет своим рычащим, придушенным голосом. Он балансирует на грани агонии и экстаза. Мне можно заметить за целую милю, вновь зажигаю горизонт. Далёкий, но при этом доминирующий, холодный, но горящий одновременно. «Мы любим Роги Пнол», звучит в песне. У неё есть Роги Пнол. Мы принимаем Роги Пнол, просто чтобы обо всём забыть. Это беспокойный трек. В нём чувствуются все мрачные оттенки даба. Обшарпанный звук на грани панка и фанка, словно обнажающий все больные и уязвимые места. Этот трек называется «Baby's Got a Tempo» — «Детка с характером». И он станет первым синглом с нового альбома «The Prodigy». Но Лем Хоулит все еще не уверен. Он беспокойно бродит между огромными студийными колонками, слегка наклонив голову, а правая рука неосторожно дергает кожу на кадыке. Он глубоко погружен в мысли, анализируя каждую деталь. Лем то и дело подходит к компьютеру, микшерному пульту эффектом, сэмплером и другому студийному оборудованию, чтобы внести изменения, которые может услышать только сам автор музыки. Это трудоемкий процесс, который, очевидно, сказался на Хоулите, поскольку он иногда заходит в соседнюю комнату и вымещает свою фрустрацию на барабанной установке. Тем временем телефон Лиама непрерывно звонит. Лейбл хочет узнать подробности — Им нужно, чтобы Хоулит заценил клипы и видеоанонсы для сингла, а также одобрил обложку. А еще надо попросить СМИ оказать поддержку с выходом сингла. Едва успев проветрить голову, Хоулит возвращается в кипящую студийную атмосферу, добавляя к песне последние штрихи. Он щелкает компьютерной мышкой, и финальный микс разрывает динамики в клочья. Помещение тут же заполняют грохочущие барабаны и гитары, диссонирующие синтезаторы и гнусавый протяжный вокал кита «Флинта», заявляющего о своей любви к седативному препарату, известному как «Рогипнол». Доигрывают последние секунды, трек замолкает, и в комнате буквально физически можно ощутить чувство волнения. Подобная картина является обычной для каждого музыканта, работающего над синглом. Однако для это процесс имеет более глубокий смысл. Трек будет первой ласточкой The Prodigy за последние пять лет. Он готовит сингл, который должен бросить вызов критикам группы, так же, как когда-то сделал The Fat of the Land, альбом, завоевавший мировые хит-парады и достигший успеха ранее незнакомого даже самым крупным группам Великобритании. Даже Spice Girls, Oasis или Робби Уильямс не растопили сердца американской публики. С каждым днем напряжение росло. Вернувшись в студию, когда новый трек был почти готов, Лем уже не вспоминает о былой славе. Он продолжает нервно шагать от колонки к колонке и быть буквально одержимым нюансами сведения. Время от времени Хоулит нажимает кнопки на микшерном пульте или обращается к инженеру Оли Джею с просьбой настроить оборудование. Его высветленный ракес на голове растрепан, камуфляжные брюки и белая футболка группы Ping-Pong Битчес» сильно помята, а глаза бледно поблескивают. Запись, казалось, полностью завладела жизнью Лиама. За волнением от сведения скрывалось тревожное чувство, что сингл скорее напоминал топтание на месте, нежели огромный скачок вперед, на который все так надеялись. Честно говоря, после пятилетнего творческого отпуска «The Prodigy», возможно, вообще перестали развиваться. «Я не хотел возвращаться с мощным хитом вроде Firestarter, говорит Лиам. «Хотел, чтобы это было похоже на заявление о намерениях. Новый трек был гораздо более сдержанным, мрачным. И он просто чумовой. Что меня полностью устраивает. Может быть, трек и правда чумовой, но достаточно ли он хорош?» Три месяца улицы Лондона украшали рекламные плакаты. Достаточно цепляющие снимки куклы смеющегося полицейского на ярко-красном фоне были размещены на главных улицах Лондона, а новости об этом эхом разнеслись по крупным городам Великобритании. Та же самая картинка начала постоянно мелькать в национальной прессе. Кажется, это был полицейский из Панча и Джуди. Панч и Джуди. Традиционный уличный кукольный театр, возникший первоначально в Италии в XVII веке, а затем в конце того же века появившийся и в Великобритании. Невинный и мрачный, но забавный образ из прошлого с дубинкой наперевес, нарумянинами красными щеками и лукавую смешкой. Плакаты прозрачно намекали на то, что группа «The Prodigy» наконец выходит из затянувшейся спячки. Послушав циников и критиков того времени, можно было бы подумать, что эта рекламная кампания была единственной непредсказуемой вещью в первом новом сингле «The Prodigy» за последние пять лет. Когда Бэбби с и попал на полки магазинов, он подвергся почти беспрецедентной цензуре BBC Radio 1, праведному гневу, Six Music и просто жесткой критике со стороны музыкальной прессы. В чем причина? Первый трек группы за последние пять лет, казалось, превозносил достоинство так называемого наркотика для изнасилования на свидании. Рогипнола. Как рискованный и по-бунтарски, или скорее всего очень проницательно и расчетливо, написала Сара Коин, ассистент вещания на BBC Six Music, еще до того, как услышала трек. Это была типичная, предсказуемая реакция на релизы The Prodigy возмущенное негодование, смягченное издевательским цинизмом. Понять, казалось бы, наивный и, как сказали бы некоторые, социально-невежественный шаг «The Prodigy», значит понять позицию, лежащую в самом сердце их деятельности. Как и многие другие представители их поколения, они аполитичны. «The Prodigy» не верит ни во что, кроме того, что происходит здесь и сейчас, и просто не задумываются о последствиях своих действий. Это нигилистическая идеология, которая привела к тому, что их сверстники занимаются экстремальными видами спорта, употребляют наркотики и все в таком духе. Поколение, для которого спешка и кайф равны жизни. Честно говоря, мне и в голову никогда не приходило, что кого-то будут волновать слова Кита. Объяснил Лем, как только я заговорил о неизбежной критике». Мне просто понравился текст, я посчитал его крайне отвратительным, в хорошем смысле слова, и сказал, что попробую что-нибудь придумать. Совершенно не понимаю, почему эта лирика кого-то оскорбляет. Несмотря на тот факт, что группу The Prodigy давно приняли в мейнстриме, они опираются на крайне ограниченное сообщество, которое вряд ли посчитает слова Кита чем-то из ряда вон выходящим. В песне открыто говорится… Все употребляют наркотики, и мы тоже. В этом нет ничего шокирующего, и, вероятно, заложен более тонкий смысл, нежели попытка вызвать скандал. «Всегда терпеть не мог группы, которые делают что-то только ради эффекта», — продолжает Лиам. «Людям стоит знать, что мы не такие. Для меня гораздо важнее, чтобы музыка звучала должным образом, качала, понимаешь меня? Я хочу, чтобы трек крутили по радио 1. вот тогда будет видно, кто есть кто на самом деле». Однако спустя два месяца Надежды Лема на дневной эфир на любимой национальной радиостанции история получила новый ироничный поворот. Свод правил BBC в отношении цензуры имел некоторые противоречия. Когда им предложили более мягкую радиоверсию трека, где якобы оскорбительные строчки в песне были замаскированы голосовым эффектом, Радио 1 объявила о проведении мировой премьеры "Baby's Got a Темпэ на шоу Джо Уайли. А затем самый последний момент, парни и The Prodigy отменили радиоверсию и настояли на том, чтобы песню крутили в оригинальной форме. И вместо того, чтобы полностью убрать трек из программы, таким образом фактически его запретив, Радио 1 решила использовать свою версию. Оскорбительное слово было замаскировано инструментальным сэмплом из другой части трека. Теперь слова киты были сокращены до ⁇ Мы любим ⁇ У нее есть, мы принимаем. И так далее, оставляя возможность слушателю самому решить, о каком наркотике идет речь. Однако в той же программе можно было услышать, как певица Мисс Эллиот поет про «Мой народ, жрущий экстази». Речь о песне «For my people». А сама радиостанция крутила песни звезд ритм-блюза и хип-хопа от Нелли до Эминема, в которых открыто прославлялся кайф от экстази. В дни затишья после эпохи «Эсид Хауса» «Радио 1» вместе с большей частью руководства BBC придерживалось позиции «все дозволено, если адресовано молодежи». Артистам больше не нужно было маскировать отсылки к наркотикам класса А. Можно было петь об этом напрямую. Разумеется, речь шла только об экстази. С другой стороны, Роги Пнол, передаваемый из рук в руки транквилизатор, был тем, от чего нацию нужно оберегать — Разумеется, людей надо защищать от изнасилования на свидании, но стоило ли переносить эти коннотации на трек The Prodigy? Учитывая, что в тексте ни слова не сказано о том, что рогипнол используется при изнасилованиях. Кит не поет об этом, негодовал Лиам. Песня совершенно о другом, она о нем, О том, что он принимает наркотик, чтобы успокоиться, когда слишком возбужденный и нервничает. Как ни странно, больше всего Лема расстроил нежестоко вырезанный кусок. Его раздражало, что в треке во время редактирования использовали большое количество компрессии, из-за чего были уничтожены все верхние и низкие частоты, нюансы, над которыми он так долго и скрупулезно работал, и звук превратился в одну единственную вязкую массу. «Бэйбис темпа Темпо» вышел в июле 2002-го. Сингл достиг пятой строчки в хит-параде Великобритании и удостоился такой критики, что обычно обрушивается на британские национальные спортивные команды, поставив под сомнение преданность даже самых убежденных поклонников. Проблема состояла в том, что, несмотря на эпатажность и обвинения, благодаря песне «The Prodigy» просто-напросто превратились в пародию на самих себя пародию, возникшую из-за противоречия относительно того, что они больше не были уверены в том, кто они. Бэбисгот и Темпо был фактически продуктом своего времени — полного недоверия, едва сдержанного гнева и необузданного разочарования. И пока гастрольная машина «The Prodigy» постепенно оживала и приходила в движение, Единственными, кто представлял угрозу для, казалось бы, неприкасаемой последней банды в Эссексе, были сами участники группы. Постепенно столь важный элемент неожиданности, определявший их карьеру, исчез из поля зрения. Действительно, выступая фронтмен, Кит Флинт и Максим довели до совершенства самопародийной импровизации в середине песен с изобилием ненормативной лексики и мультяшных сценических костюмов. Флинт в образе дядюшки Фестера на фестивале в Рединге в 1998 году. Максим в неком подобии Килта. Всего этого было слишком много. Дядя Фестер — персонаж фильма «Семейка Адамс». Полный лысый мужчина с белой кожей и запавшими глазами. Одетый в подобие монашеской рясы, обожающий игры с динамитом и всевозможные садистские развлечения, однако все свои идеи всегда пробующий на себе самом. По сравнению с предыдущими синглами группы, "Baby's Got Готэ Tempo" был безумно шаблонным. Возможно, текст и был основан на реальной истории о девушках из высшего общества, менее известных королевских особых, как гласит легенда знакомящих Флинта с очевидными радостями наркотика для изнасилования на свиданиях, тема которую можно было бы развить в нечто более ироничное. Но, как группа увидела по первым реакциям, финальная подача вылилась в не более чем неуклюжую попытку оказаться в заголовках утренних газет. На этот раз в парламенте раздавались лишь зевки заскучавших законотворцев. Мир двигался дальше а «The Prodigy», казалось, стояли на месте. Этот трек был провальным. Позже признался Лиам. Но в плане звучания наиболее точно отражал нас как группу. В то время мы почти не общались, наверное, мы не очень-то нравились друг другу. Звукозаписывающая компания пыхтела мне в спину в ожидании новых записей, и я был полностью зациклен на идее, что нам нужен вокалист. Но даже когда я закончил трек, У меня было неприятное чувство. В течение последовавшего за безгода темпа периода разговоры Лема становились все менее оживленными. Его энтузиазм в создании музыки, по видимому, достиг рекордного минимума. Так же, как друг Хоулита, писатель Алекс Гарленд стал жертвой популярности дебютного романа «Пляж», автор музыки The Prodigy оказался в творческом плену возмутительного успеха «Фаэстате». Песня и клип стали определять группу в глазах средств массовой информации и общественности, в процессе создавая историю, которая так же стара, как и сам рок-н-ролл. Группа никогда не сможет полностью превзойти каноничный трек. Однако «The Prodigy» страдали не только от бремени ожиданий, но и от того самого рок-н-ролльного нрава, задетого самолюбия. Что характерно, участники группы начали настаивать на более активном участии в написании песен. «Думаю, к 2000 году парни определенно разочаровались еще сильнее. Мне хотелось лишь зависать с друзьями и веселиться», — говорит Хоулит. «Записывать пластинки мне больше было неинтересно». История популярной музыки полна рассказов о группах, которые разваливаются, столкнувшись с успехом. По мере того, как растет популярность, давно существовавшие трения всплывают на поверхность, и не успеваешь оглянуться, как общение продолжается через личных адвокатов. Триггером может стать несбалансированная доля в гонораре, как происходит с музыкальными продюсерами и авторами лирики, порой делающими значительно больше, чем скромные музыканты или необоснованное количество внимания средств массовой информации, навалившееся на солиста. Самолюбие остальных, несомненно, здорово страдает. И это неизменно приводит к ужасным сольным проектам. В идеальных условиях сольный альбом дает возможность участникам группы продемонстрировать свои, ранее невиданные способности и проверить популярность, не покидая команду, как в случае публичного романа с запутанным концом Сольный исследователь неизменно возвращается обратно в лонг-группы. Все молчат, пока эгоизм снова не начнет обострять ситуацию. Тогда адвокаты в предвкушении потирают руки. The Prodigy столкнулись с такими же разногласиями, как и любая другая группа. Ирония состоит в том, что The Prodigy никогда не были группой в полном смысле слова. Во всяком случае, не в традиционном смысле. Это не кучка подростков, собравшиеся вместе в гараже, чтобы переработать старые рифы битлов, роллингов и «The Who». И никакой кукловод-менеджер, ищущий симпатичных марионеток для манипуляций, не выбирал их на прослушивании. «The Prodigy» были рейверами, познакомившимися друг с другом под кислотным кайфом в конце 1980-х годов во времена свободных вечеринок и решившими танцевать на сцене под музыку, которую записал один из них. На собственной шкуре они узнали, что происходит, когда участники, не пишущие тексты, стремятся заняться творчеством. Кто-то уходил и шокировал этим тех, кто остался. Конечно, парни боролись за свои позиции, которые были столь же дружелюбными, сколь и эгоистичными. Например, Флинт и Максим вели себя на сцене все более агрессивно по отношению друг к другу. Наконец, как по сценарию, Максим выпустил сольный альбом. Тем временем Кит научился играть на гитаре, написал несколько песен и сколотил группу под простым, то ли блестящим, то ли высокомерным, названием «Флинт». Так почему же Хоулит терпел рок н эгоистичные махинации коллег, если, в отличие от сольного исполнителя с кучей личностей, защищающих его от яркого света прожекторов, музыка всегда была ему подвластна? С одной стороны, он наслаждался иллюзией пребывания в группе. С другой, как уже упоминалось ранее, чувствовал себя преданным своему делу. С появлением проекта «Флинт» даже преданность Лема, вероятно, была поставлена под сомнение. Немногим больше, чем обычная панк-группа, флинт все всё-таки подписали контракт с крупным лейблом Intescope. Релиз альбома был немедленно добавлен в график, чтобы совпасть с предлагаемой датой выхода четвертой пластинки «The Prodigy» в середине 2003 года. «Always outnumbered, never outgunned». Время было выбрано настолько идеально, что даже лучшим комикам пришлось бы обратить на это внимание. В самом деле, именно в ответ на опубликованную информацию ситуация резко обострилась за кулисами фестиваля в Рединге 25 августа 2002 года. Возник конфликт, казалось, знаменовавший конец группы. Неудивительно, что выступление парней было наполнено злобой и раздражением, а вечеринку после шоу вряд ли можно было назвать жизнелюбивым праздником, несмотря на присутствие Лиа Магалахера и многих других друзей команды. Флинт состоял из нескольких прошлых и будущих соратников The Prodigy, привлеченных Китом для создания настоящей группы. За гитару отвечал Джим Дэвис, который вернулся в The Prodigy после короткой серии концертов, где Кирен Пеппер выступал в качестве барабанщика и одновременно гитариста. Кирен сыграл в группе «Флинт на барабанах», а бывший гитарист Гэри Ньюмана и Мэрилина Мэнсона Роб Холлидей, ставший самым долгоиграющим концертным гитаристом The Prodigy с 2004 года, взял на себя басовые партии. Во время студийных сессий на барабанах также играл Тони Хоулет. Нет, родственником Лема он не был. Сам Лем в то время довольно пренебрежительно относился к проекту, считая ошибкой то, что Кит настолько явно подчиняется своему панковскому образу. Создав пан группу Кит поступил именно так, как ожидалось, и стал буквально олицетворением образа Флинт в глазах общественности. Лем посоветовал ему продолжать сочетать электронную музыку и панковскую эстетику, создавая что-то вроде аудиобулис, где панк-лирика то будет контрастировать с отчаянным танцевальным битом. Но Флинт упорно продолжал работать с панк-группой и создал альбом из 11 треков, настроение которых колебалось между злостью и яростью. В мае 2003 года он распространил однотрековое промо «Астероидс». Хотя оно и не совершило переворот в мире, но все же вызвало интерес со стороны метал-прессы. «Флинт звучит очень грубо», — сказал тогда Джим Дэвис журналу «Керанг». «Мы выбрали живой подход, поскольку для всех нас это был новый способ работы. Мы джимовали и писали песни как положено» музыкальная основа гитары и нет никаких сэмплов или каких-либо других признаков стилей, в которых мы играли раньше. Официальный сингл AMFO появился 28 июля после трехстраничной статьи в журнале «Metal Hammer» и аншлага в лондонском клубе «Скала». Отчет о выступлении подготовил Ля Керенг, лауреат многих премий, писатель Бен Майерс, но он был недостаточно впечатлен. После вопроса, был ли это просто «выпендрёж парня» и «The Prodigy», большая часть его критики заключалась в сравнении Флинт, «The Prodigy» и «Sex Pistols». Промокопии «Device Number One были отправлены в СМИ, чтобы они совпали с выходом сингла «I'm Four». Сказать, что он потерпел неудачу, ничего не сказать. После провального трека «Бэби с курс акций «The Prodigy» оказался на рекордно низком уровне. Если критика сингла заключалась в том, что это была карикатурная версия группы, то новая команда «Флинт», как уже заметил Лиам, была просто карикатурой «Накита». СМИ назвали альбом «Числавным проектом». Если закрыть глаза на стандартную проблему трэш-панка направления, в котором был сделан альбом, можно увидеть, как парни искренне старались и пыхтели. Никто и не говорил, что эта пластинка устроит революцию в мире музыки, Однако альбом был далеко не такой катастрофой, какой его посчитали СМИ, поставив на нем крест. Однако при дальнейшем анализе становилось очевидным, что у Кита с Лемом напряженное отношение. В конце компакт-диска в качестве последнего секретного трека была посвящена песня «NNNN» — «No Name, No Number». Мощный трэш боевик. Он начинался со слов: "Меня можно заметить за целую милю". Вновь зажигаю горизонт. Позже кит произносит: "У этой детки вспыльчивый характер. Ты никогда ее не укротишь, никогда не опозоришь". восклицая в ответ: "Мы любим Роги Пнол. Она получила Роги Пнол. Мы принимаем Роги Пнол. Просто чтобы наброситься друг на друга". Н Н Н Н. No name, no number как оказалось было оригинальной версией Baby's Got Готта темпо». Назревает вопрос, был ли трек Baby's Got Готта темпо» попыткой Лема перехитрить Кита, или он хотел показать другу, что его сольный альбом может зазвучать как грязный электронный проект. К сожалению, это не сработало. Действительно, несмотря на то, что песня группы «Флинт» была скрыта и звучала она значительно лучше, чем трек Лема, Вторая песня из Device Number no. One была обработана Лиамом, но вышла лишь через два года на сборнике лучших треков группы They're Low. Razer? Еще один гвоздь альбома. Хоулит превратил в мрачный, жестокий мастер-класс по звучанию электронного панка. Очевидно, Лем знает альбом, сказал Кит в одной из бесед с Неко. Он слушал его, мы обсуждали его, и Лиаму действительно нравилась пластинка, песня. И то, о чем она. Ему реально было в кайф, он хотел ее использовать и превратить в трек «The Prodigy». Я подумал, да, чувак, давай сделаем это, давай зажигать. Он так и сделал, и все получилось. «Я думаю, что вокалы и текст альбома и правда заебаты», говорит Лиам сегодня. Пластинку Кита раскритиковали, но люди ошибочно полагали, что это будет что-то в духе «The Prodigy». Разумеется, никаких «The Prodigy» там не было. Альбом группы «Флинт» так и не попал на полки магазинов, и Кит, по-видимому, отступил, чтобы залезать раной. Но есть и другая точка зрения. Кто-то скажет, что Флинт имел право заявить о своей творческой роли в музыкальном будущем «The Prodigy». В конце концов, именно его имидж и вокал вывели группу на мировой уровень. Кит в значительной степени считался олицетворением «The Prodigy», Он был иконой поп-культуры, и пусть на тот момент Флинт спел лишь на пяти треках «The Prodigy». Я и подумать не мог, что он станет певцом. Я даже не знал, что он может петь, пока Кит не попросил попробовать с статы. В «The Prodigy» биты всегда придумываю я, а другие отвечают за шоу на сцене. «Почему что-то должно измениться?» — спросил Лиам. Так почему же Флинт стала командой чуть не сломавшей хребет «The Prodigy»? Тот факт, что группа Кита подписала контракт с крупным лейблом, оказался серьезной проблемой для Лиама, чувствовавшего, что андеграундный дух The Prodigy предают. Ситуация усугублялась тем, что участники группы активно пользовались своей популярностью. Также, вероятно, ограничения, которые Лиам прописывал в контракте, чтобы защитить группу и которыми вынудил гейза уйти, теперь имели чрезвычайно негативные последствия. Лем привык доминировать, когда дело касалось деятельности группы, и был свято уверен, что остальные участники должны быть доступны для The Prodigy в любое время. Но действия Флинт совпадали с деятельностью The Prodigy относительно Always Outnumbered, Never Outgunned. Это могло бы стать огромной проблемой, если бы планы не были отложены. Действительно, к моменту запланированного выхода Device Number One Прошло бы уже целых шесть лет с тех пор, как увидел свет полноценный студийный альбом «The Prodigy» от Хоулита. Учитывая запоздалость нового альбома, Кит не мог планировать что-либо, не столкнувшись с Лемом. Контракт, который, как утверждает Гис, был предоставлен всем, ограничивал бывшего гитариста Джену Стаг так же, как и Кита, Джима и Кирана. В итоге девайс Number 1 не вышел. Неясно было ли это решение звукозаписывающего лейбла после провальной рекламы и продвижения, или сам Кит ушел из группы в результате переговоров The Prodigy. Парни из Флинт прервали график гастролей в середине серии фестивальных концертов, без официальных объяснений. По-прежнему неизвестно, был ли контракт реальной причины, или же Кита оттолкнул негатив, окружавший как его группу, так и трек, N, n n n no name, no number. Один из его самых больших вкладов в The Prodigy. Но ситуация вряд ли была мирной, поскольку Джим впоследствии покинул The Prodigy раз и навсегда, после, как многие считают, серьезной ссоры с Китом. Джим по сей день отказывается говорить о группе Флинт. Дом Лема, эссекская сельская глубинка. Лем ставит еще один диск в проигрыватель в своей пока еще безымянной новой студии. И все начинает проясняться. Играет но Сувенирс, и я снова вспоминаю богатство нового звука Лема. Трек по-прежнему такой же мощный, как и в первый раз, когда я услышал его в машине Хоулита. Атмосфера колебалась между светом и тьмой. Нюклея проворный рок-трек подпитываемый фанком, который остается похожей на версию, сыгранную в Австралии. Подборка пока незаконченных безымянных треков упивается той же богатой многоцветной мрачностью, что и «Babys Got a Tempo» и «No Souvenirs», в то время как «Тригия» полностью кардинально переработан. «По сути, слова были лучше, чем музыка, поэтому пришлось кое-что переделать, чтобы создать музыку, достойную слов Кита», — говорит Лем прежде чем снова добавить громкость и продемонстрировать грязный фанковый даунтемпо-трек. Ориентиры, если они требовались, были просты. Музыка находилась где-то между альбомом Mezzanine, группы Massive Attack, The Continuous Sessions, группы Death in Vegas и XTRMNTR группы Primal Scream. Но была тяжелее, быстрее и определенно являлась фирменно-хоулитовской. На данный момент не было никаких коллабораций. Возникли планы снова задействовать Пэри Фаррелла, а еще появилась пара идей для Джона Лайдена. но в итоге Лиам обошелся без последнего. Мы и правда это обсуждали, сказал Лиам. Мне все еще хочется сделать настоящий электронный панк-трек. Просто я подумал, что было бы банально, если бы на нем спел Лайден. Мне по-прежнему нравится звучание Sex Pistols, но позиция Джона мне не близка. «Always outnumbered», «Never outgunned» казалось медленно, но все же двигается к своему завершению, и почти готовые треки и оставшиеся слегка недошлифованные работы похоже выведут «The Prodigy» на совершенно новый уровень. В альбоме совершенно точно чувствовалась некая финальная точка, будто каким-то образом «The Prodigy» зашли так далеко, как только могли, и дальше их ждет шаг в неизвестность либо же сочетание ожидания, напряжения и эгоизма загнало Лиама в тупик. «Я рассматриваю альбом как конечную остановку для The Prodigy», сказал Лиам. «Знаю, что пора двигаться дальше, и не хочу уподобляться группам, которые делают одно и то же, лишь бы не уходить на покой. И потом, я же не фэтбой слим. Я не мог бы работать в одиночку, постоянно выпуская один и тот же переработанный материал. Я должен верить в то, что делаю». И на данный момент верю, но не могу гарантировать этого в будущем». Лем окинул взглядом окрестности Эссекса, где расположился его внушительный особняк, и лицо озарила улыбка человека, который всегда был верен своим принципам и в придачу переписал историю рок-н-ролла. А затем — тишина. Следующие несколько месяцев мы с Лемом почти не разговаривали, «Однако, когда мы виделись, он, казалось, был на грани полного отчаяния. Проблема в том, что все, что я делаю, звучит в узнаваемом стиле», — утверждал он в какой-то момент. Затем в 2003 году Лиам сказал, что стёр все новые треки. Он считал их слишком шаблонными. Альбом превращался во вторую часть The Fat of the Land. Итак, с Always Outnumbered, было покончено». Хулит закрыл на ключ дверь в студию, ставшую для него непродуктивным пространством для работы, и повернулся к ней спиной. С ноутбуком в одной руке и бутылкой вина в другой, Лем исчез в своей комнате, чтобы попытаться сочинить музыку. Это был не акт художественного самоубийства, а попытка заново войти в творческий поток без всякого вмешательства. По сути, Лиам превратил процесс в нечто очень личное и интимное, недоступное для лейбла, журналистов, поклонников и, что самое важное, для Кита и Максима. Итак, одним махом Лиам встал на позицию музыкального лидера The Prodigy, отрешившись, уткнувшись в ноутбук и уединившись в собственной комнате. Он решил раз и навсегда забыть провальный сингл "Бэбис Got Готэ и отделил The Prodigy от всех сольных проектов, кроме собственного. Максим и Кит могли вынашивать планы относительно музыкального направления группы с таким же успехом, как страшилый и Железный Дровосек могли требовать переписать волшебника страны Оз. Конечно, соломенная голова Кита и ржавая гортань Максима были неотъемлемой частью истории и концертных выступлений но только один человек носил рубиновые туфельки или, в случае Лема, розовые кеды. Стоит отметить, что столь мастерским уловком Хоулита позавидовал бы любой политик. Лем создал собственное уникальное пространство для создания музыки, в котором не было даже намека на влияние извне. По его словам, это «чистый взгляд без чего-либо вмешательства». Фактически невероятный успех — а затем внешнее давление, сольные проекты и сумасшедший спрос развалили первый состав «The Prodigy». Лиам вернулся к тому, с чего начал. Он работал на обычном оборудовании и вновь ушел в андеграунд. Музыкальные группы всегда распадались, развивались и менялись до неузнаваемости. Однако «The Prodigy» уникальны. Вся эта история говорит о способности СМИ формировать общественное восприятие, а также провоцирует вопрос о том, кто именно держит власть, человек, находящийся в центре внимания, или кто-то незаметный, дергающий за ниточки на заднем плане. Все это выходит далеко за рамки популярной музыки. Группа The Prodigy снова стала сольным проектом Лиама Хоулита. Он один, но он непобедим. Прямо как название альбома «Always Outnumbered», «Never Outgunned». «Сейчас уже мне кажется неважно, сколько пройдет времени, полгода или год. Я все равно не собираюсь выпускать альбом, пока не буду на 100% им доволен. Я всегда это говорил, и своего мнения не изменю». Лиам Хоулетт.